Глава пятьдесят Несколько всадников неспешно возвращались домой после охоты. Маурица уехал рядом с герцогом, слушая его рассказ и удивляясь всё больше и больше. Хотя он догадывался про Изабеллу с самого начала. «Она мне рассказала всё в мельчайших подробностях», гневно произнёс Стефано, сидя на нере, с силой сжимая поводья. «Чудо, что я не задушил её!» Эта женщина решила за меня, но меня не спросила, нужна ли мне жена или воспользуюсь её безумным планом и избавлюсь от Дианы. В голове не укладывалось, что одна хрупкая женщина может сотворить столько бед и доставить многим горе. Она начала травить своего мужа за несколько дней до похищения Дианы. Фыркнул Стефана. «Мне никогда не нравился Карла, но он не заслужил такой смерти» а потом оплакивала тело и делала вид, что скорбит. Но это была первая ложь. Первая ложь — это ваша любовная связь. Маурицо взглянул на герцога. Он никогда не понимал этих отношений, но кто он такой, чтобы давать советы его светлости? Она лгала ему. И это тоже. Согласился герцог, коря себя за то, что связался с этой коварной змеёй. Она соблазнила его слишком быстро, а он не противился. Но он был молод и беспечен, она же замужняя женщина. Она просчитала каждый шаг, пока Изабелла ревела, уткнувшись в грудь отцу и принимала мои соболезнования. Её наёмники везли Диану во Флоренцию, в холщовом мешке, как скотину. Узнав это, Стефано не сдержался и ударил Изабеллу. Сейчас, возможно, уже жалел, но в тот момент он не смог совладать с собой. Ради жизни своей герцогини он готов убить даже собственное дитя. А тут какая-то озлобленная, ревнивая женщина насильно удерживала Диану в мешке, ударив по голове. Такое он простить не мог. Но чтобы не убить Изабеллу, он отошёл от неё подальше. Даже рассказывая всё это маурицу, герцог чувствовал, как гнев вскипает с новой силой. Нет, он никогда её не простит. Так только она нас проводила из Падуи, то направилась во Флоренцию, где встретилась с наёмниками, в руках которых была миланская герцогиня. Затем Изабелла посетила дом Лоренцо Угрино с визитом к своей подруге Кьяре. Именно там её увидела наша Агнесса. Она рассказала мне о том, что Изабелла приехала с целой свитой стражников. Теперь понятно, что она везла мою жену, а стражи — это наёмники. Лоренцо Угрино всё же замешан. Это он продал, герцогиню травила на поля. «Если бы», — возмутился стефана и потянул поводье на себя. Нэ заржал и остановился. Она его тоже подставила, как и свою глупую подругу Яру. Змея по имени Изабелла работала одна, чтобы не получить осуждение с их стороны. Украсть и продать герцогиню Милана значит вызвать новую войну, но уже с моей стороны. Они все слишком трусливы, чтобы ждать миланцев на своих землях. Она сама выкрыла из кабинета у Грина ключ от амбара, где тот продавал людей в рабство. И от его имени продала Диану некоему травила, который даже не понял, кого купил и кто продавец. Он появился в этом амбаре не случайно. Наемники Изабеллы нашли его в таверне, где за разговором предложили ему красивую девушку. Только девушка была без памяти. Они сказали, что она заблудилась в лесу и была случайно найдена избитой. Мать вашу! Удивился Маурицу. «Изабелла — сама сатана, ваша светлость». Это ещё не всё. Она жалела лишь об одном, что не убила Диану, хотя желала ей смерти. Но не подняла руку на герцогиню Милана только потому, что была уверена, что та всё равно умрёт, даже не придя в себя. Однако Диана оказалась куда сильнее и хитрее, расподчинила себе Никола Травила и осталась жива. Да ещё и сбежала. Маурицио качнул головой, шокированный тем, сколько хитрости и злобы в одной влюблённой женщине. Дальше всадники скакали в тишине, каждый углубился в свои мысли. Хотелось быстрее попасть в замок, но Стефана ещё не решил, расскажет ли правду Диане. Возможно, её не стоит тревожить. Диана присела на овечью шкуру, лежащую на полу возле очага. Её руки дрожали больше от волнения, хотя всё тело знобило, как будто от холода. Она протянула руки к огню, смотря на пламя. Рядом из угла в угол ходила Реджина. Она была взволнована и расстроена. Диана всё ей рассказала до мельчайших подробностей. Герцогиня плакала, находясь в объятиях женщины, а та гладила её по волосам и молчала. Как только Диана вернулась в замок по тайному проходу, то тут же написала письмо Реджине, и та быстро приехала. Так посоветовала старуха. «Она сказала, что я найду утешение у бездетной женщины. «Я знаю только одну такую». Реджина кивнула, прижимая к себе Диану. «Она утверждает, что ты умрёшь вместо ребёнка? Отдашь ему свою жизнь?» Она не сказала, в какой момент это произойдёт. «Моя смерть может даровать ему жизнь, да, и хоть бы это произошло во время родов». Диана взглянула за туманенным взглядом. «Так мне было бы легче. Я отдала бы свою жизнь во благо жизни ребёнка, «Моя жизнь — это жертва, как подношение для смерти. Та отступит, если заберёт меня, и в это поколение больше не придёт». Женщина кивнула и снова прижала Диану к себе. «А что, если смерть настигнет малыша? Ты можешь рассчитывать на долгую жизнь?» Диана кивнула. «Да, но мать не должна переживать своих детей. Это неправильно. Так не должно быть». На какое-то время наступила удушающая тишина, которую нарушила Реджина. «Мы что-нибудь придумаем». Оптимистично подбодрила она, хотя не понимала, как исполнить своё обещание. А теперь герцогиня сидела на полу возле очага, молчала и смотрела на пламя. После того, как она прочитала архивную книгу и поняла, что проклятие существует, то даже свыклась с этой мыслью. Или, возможно, верила в то, что это ошибка. Но после слов старухи она осознала в полной мере — смерть неминуема. И теперь стало страшно. Герцог вернулся с охоты, ваша светлость. В покое влетела радостная Агнесса, развеивая мысли и грусть. Диана проследила за девушкой, которая тут же скрылась за дверью. Та радовалась возвращению Стефана, будто его жена она, а не Диана. Но сама герцогиня не спешила бежать навстречу мужу. Хотелось сначала стереть с лица печаль. «Ничего ему не говорите, ваша светлость», — посоветовала Реджина. «Ни про дверь, ни про старуху. Мне кажется, вам надо откинуть все плохие мысли прочь и просто радоваться жизни». «Да, буду радоваться каждому дню, сколько их осталось», — кивнула герцогиня, соглашаясь с подругой. «Она так и сделает. Будет самой счастливой». Реджина покинула покой, оставляя герцогиню одну. Та осталась ждать мужа, сидя возле очага, пытаясь согреться. Герцог не заставил себя долго ждать, не задержался внизу, не зашёл в свой кабинет, не обратил внимания на улыбающуюся Агнесу. Он прошёл мимо неё и быстро поднялся по лестнице. Увидев Диану, сидящую на ковре возле очага, он расслабился и остановился, зачарованный этим зрелищем. Какая же она у него красивая, самая прекрасная а ведь он мог лишиться её навсегда и больше никогда не увидеть. Диана обернулась, её взгляд был тёплым. Она протянула руку, как будто приманивая к себе. И герцог тут же коснулся её и сел позади жены, прижимая к себе, зарываясь носом в её волосы. Её запах стал родным и близким. Диана положила его ладони на свой живот, и Стефана вдруг замер. Этот ребёнок тоже хочет отнять у него жену. Он не лучше Изабеллы. Пожалуй, к нему не стоит привыкать. Герцог убрал руки с живота и тут же поднялся на ноги. Момент близости был разрушен, но не им, а его сыном. Как прошла охота? Диана обернулась к нему, решив сгладить неловкий момент. «Пять уток и один кабан», — ответил он. «Рок — отличный помощник в охоте». «Конечно». Диана встала с пола и подошла к мужу, помогая ему снять катарди. «Я прикажу слугам принести тёплой воды». Стефано улыбнулся. «Сейчас вода не помешает». «Я был бы не против». Диана быстро распорядилась насчёт воды. Как хорошо, что Карло появился, как по велению мысли, и всё исполнил. Вскоре герцог уже сидел в деревянной ванне, наслаждаясь горячей водой, и, наблюдая за руками жены, которые держали ветош, окунали её в воду, а затем касались его кожи. Мысли об Изабелле тут же пропали, даже ушли мысли о собственном ребёнке. Хотелось перекинуть Диану к себе в воду, но он боялся, что она не влезет. А ещё грех быть в отношениях с беременной женой, но он так часто ему поддавался. «Как ты себя чувствуешь? Тебя больше не тошнило?» Нет. Мотнула головой Диана. Мне гораздо лучше. И ребенок активно шевелится. Славно, произнес Стефана. Диане показалось, что последние новости его не обрадовала. Вчера ко мне пришла заплаканная Агнесса. Диана все же не могла промолчать об этом, и хоть она тоже считала Сфорца хорошей партией для своей камеристки, но все же стоило попытать удачу. Она не хочет замуж за Франческа Сфорца. Нет. — удивился герцог. — Лучше сворца, я не вижу мужа для неё. Он отличный стратег и воин, прекрасный полководец. — Подожди. Перебила его Диана, и ветошь застыла в руках. — Ты сейчас назвал прекрасные качества, но для набора в рыцарский полк. А Лидия Агнесса не армия. Она женщина. Ей нужен мужчина, а не воин. Стефана перевёл суровый взгляд на жену. Она даже опустила глаза и вздохнула, прекрасно понимая, что он будет упираться, и вряд ли её слова станут спасением для Агнессы. «А кто ей нужен, если не Франческо Сфорца?» Диана пожала плечами и продолжила слушать мужа. «Я уверен, что он отличный мужчина». Он схватил Диану за запястье, и ветошь выпала из её руки. «Ты должна думать о Милане, а не о леди Агнессе. В ломбарде нужен Сфорца. Мне необходимо задержать его здесь». «Если у него будет семья, жена и дети в Милане, то он будет моим долгие годы, нашим, миланцем. Вряд ли он рискнет бросить жену здесь, а сам уехать во Флоренцию. Этот брак заберет у него свободу». Диана улыбнулась, понимая мужа. франческо Сфорца отличная партия для леди Агнессы. Надо будет пригласить в замок на ужин её отца». Она перевела взгляд на руку герцога, который всё ещё держал её запястье но его хватка ослабла, а губы коснулись её ладони. «Ты потрясающая!» Диана почувствовала жар его губ, по телу прошло возбуждение, и вдруг захотелось оказаться не в ванне, а на большой герцогской кровати в объятиях мужа. Она наклонилась к нему и коснулась своими губами его губ, чтобы сманить в покое и насладиться друг другом. Но забежавший Маурицу у их, Эту картину Диана уже видела однажды. В тот раз Маурицио принёс плохие новости, ведь в герцогские покои так просто не врываются. Ваша Светлость, гонец принёс письмо от нашего человека. Он сообщает, что армия Флоренции напала на Луку. Республика Лука. Отдельное государство на северо-западе Центральной Италии граничит с Генуей, которая граничит с Миланским герцогством. Стефано на какое-то время застыл, глядя на Маурицио но он не сердился на своего подданного. Наоборот, герцог думал, анализировал и вырабатывал стратегию. Он вспомнил о жене, только чтобы сказать «дай мне одежду». Диана не стала вмешиваться и перечить. Она молча распахнула перед герцогом простыню, чтобы помочь ему вытереться, а затем подала одежду. За это время Стефано успел дать указание Маурицио. «Найди сфорца. Пусть соберёт армию. Большую. Тысячи всадников». Последнее он прокричал, уже находясь в своих покоях. «Но сначала пригласи его для обсуждения военной тактики. Иди!» Маурицио поклонился и вышел, оставляя герцога и герцогиню снова наедине. Но сейчас между ними вклинился враг, которого надо подавить как можно быстрее. Диана молча наблюдала, как одевается муж, помогла ему завязывать ленты на рукавах. Ей бы хотелось спросить, почему так важна для Стефана Висконти независимость лукки, и она рискнула. «Ваша светлость, я не сильна в землях, но мне кажется, что имею право знать, чем нападение флорентийцев на Луку вызвало у вас только раздражение и гнева». Она заглянула в его потемневшие глаза, но синий цвет всё ещё был отчётливо виден. «Хороший стратег всегда видит на несколько шагов вперёд, Флоренции нужна республика Лука лишь для того, чтобы ближе подойти к Генуе, которая неофициально считается моей территорией. А там уже не за горами и Милан. Ты была в Генуе, и знаешь, как близка с нами граница. А я не намерен подпускать Медичи близко к своему дому. Надо подавить врага в самом начале. Диана кивнула, понимая всё, что он только что сказал. Ещё она понимала самое важное. «Я не хочу, чтобы ты туда уезжал». Стефана уже выходил из покоев, но после её слов остановился и обернулся. Диана одиноко стояла, касаясь ладонями своего живота, и на какое-то время герцог представил её совсем одинокую, потерявшую своего ребёнка. А если ей суждено потерять ещё и мужа, смогла бы она пережить такое потрясение? Нет, Стефана не согласен оставлять её совершенно одну пришлось вернуться обнять прижать к себе сильно губами коснуться ее шеи и вдохнуть запах я обещаю что скоро вернусь и мы продолжим там где остановились ее большой живот уже упирался в него и напоминал о том что нельзя поддаваться похоти и страсти но мысли было уже не остановить герцог вышел а леди агнеса зашла и поклонилась герцогине там переполох опять война диана кивнула и вспомнила про разговоры франческо сфорца леди агнеса я напишу записку вашему отцу мы с его светлостью хотим пригласить вас обоих на ужин как вы к этому отнесетесь это замечательно щеки девушки запылали румянцем она снова присела в глубоком реверансе благодаря герцогиню диана держала интригу не говорила по какому поводу ужин как жаль что сфорца покинет замок Ведь именно для этого Стефана приказал собирать всадников. Она решила не откладывать и написать письмо немедленно. В это время герцог уже собрал Мауриццо и Франческо Сфорца в своём кабинете. Они втроём нависли над картой, вырабатывая стратегию для дальнейших действий. Каждый из них понимал, как важно не дать флорентийцам продвинуться к Генуе. И даже в мыслях не допускалось приблизить их к Милану. «Подавим ублюдков прямо здесь». Грозно произнёс Стефана и ткнул в место под названием Лука, которое значилось «Близ Флорентийской республики». «Но сначала вступим в военный альянс с Лукой». Его суровый взгляд пробежал по присутствующим, чтобы увидеть их реакцию. «Я согласен», — уверенно произнёс Сфорца. «Возьму три тысячи человек. Думаю, этого будет достаточно, чтобы показать Медичи, кто здесь хозяин». Герцог криво усмехнулся, уже представляя эту битву. «Жаль, что его не будет, но он посылает своего самого опытного воина». «Я верю в тебя. Вернись с победой». Сфорца поклонился и вышел. Ему предстояло набрать армию. А герцогу придётся написать письмо для Гвениджи, правителя республики Лука. «Ты поедешь с ними», — произнёс Стефано Маурицио. «Займёшься политическими делами. Передашь письмо Гвениджи. Я не могу сейчас оставить Диану одну в её положении». «К тому же Изабелла, она не даёт мне покоя». «Забудьте о ней, ваша светлость, с ней всё кончено». Стефано кивнул, слегка задумавшись, а потом передал письмо Маурицио. «Я надеюсь, что ты сможешь договориться. Надо объединить силы двух земель, чтобы подавить нападки Флоренции». Как только Кондотьер вышел, Стефано направился в свои покои, где его ждала Диана. Он хотел уже завершить начатое, и надеялся, что его никто больше не потревожит в ближайшее время.